115. -е. Матерь Агни-йоги Приближение к фокусу света озаряет все скрытые уголки сознания и обнаруживает там вещи, о существовании которых позабыл приближающийся. Но свет, выявляя все да то ли скрытые свойства, дает в то же время возможность понять несовместимость высшего с низшим и ненужность многого из того, что когда-то считалось допустимым или терпимым. И тогда в сознании происходит переоценка ценностей, когда каждое явление начинает занимать уже пристойному месту. Происходит как бы переустановка накопленного имущества, причем все негодное и несоответствующее возросшему пониманию духа попросту выбрасывается за ненадобностью. Понятие пути тема хорошо, что не позволяет взять с собой поклажи больше того, чем это необходимо. Каждый лишний груз с тяжестью ляжет на плечи. И чем дальше, тем будет становиться он тяжелее. Поэтому пересмотр всей поклажи, и особенно пересмотр новых приобретений, становится от времени до времени неизбежным. Особенно тогда, когда груз начинает оттягивать плечи и замедлять шаг. В сущности говоря, не надо ничего. И хорошо, когда дух идет без всякой поклажи. Это относится прежде всего к вещам, которыми владеем. Этот груз особенно тяжек и особенно не нужен. Но и умственный багаж может порой отягощать не менее обычного. Так что и здесь тоже требуется пересмотр и освобождение от излишнего хлама или даже ссора. Много ненужного в мыслях своих люди несут по пути. Обращали ли когда внимание на то, как неуверенно и робко ступает нерешительность или сомнения, или неустойчивость, или недоверие, или беспокойство, и страх? Тогда же самые обычные эмоции отражаются на твердости шага. Наслоение прошлого требует чистки. Свет, который внутри, позволит увидеть все, что подлежит изъятию, как мусор никчемный и сор таящий в себе микробы заразы.